Культура, искусство. Необходимость защиты культуры, Лига культуры 29 мая 31. -го. Перед нами время величественное и грозное, и потому только напряжением всех сил победим. Думайте шире широкого. Все вместе обсуждайте, как лучше понять и применить посылаемое. Умейте с достоинством отвечать всем невеждам и разрушителям культуры. Сейчас нужно явить самое широкое понимание знамени мира. Нужно понять знамя мира и культуры как величайший символ. Да, я вижу, как в недалеком будущем будет основана Лига культуры, в которую войдут все лучшие представители мысли, знания и творчества, и где женщина скажет свое слово. И эта Лига культуры будет собираться под знаменем мира. Лига культуры сменит Мертвую Лигу наций. События в Испании еще раз наглядно показали миру как своевременно идея знамени мира. Новые события идут, и заставит призадуматься противников культуры. Но не слишком ли поздно одумаются они? Нужно уметь отвечать тушителям культуры и игнорамусам. Все формулы не только даны, но и каждый день несет подтверждение их своевременности. Сейчас каждая страна должна призадуматься, как лучше охранить свои культурные достояния, а не прекращать деятельность украшающую облик нации и страны, деятельность, обращающую мировое внимание на возможность культурного значения Америки. Не будем скрывать от себя, что до сих пор Америка не занимала первенствующего места среди так называемых культурных стран. Она рассматривалась лишь со стороны доллара и механической цивилизации, и приведенные вами формулы одного из представителей официальной Америки, увы лишь, подтверждают вышесказанное. Если сказать такому представителю о знамени мира и культурной деятельности наших учреждений, он искренне подумает. Охота людям заниматься такими хлопотливыми и никчемными делами, но если уж так хотят заниматься просвещением, то почему бы им не употребить свое, видимо, немалое воображение и знакомство с искусством на то, чтобы открыть клуб с картежной игрой при кинематографе, на злободневные темы с легким привкусом порнографии, всем было бы понятно и приятно, и очень доходно. Подобные сознания никогда не смогут понять, что есть культура. Разве могут они охватить великое историческое значение объединения истинных носителей культуры под знаменем мира?